Глава 28. Робин открыла дверь, и ее сердце пропустило удар. На пороге стояла Кэти, прижимая к боку коробку из подобуви. После встречи в кафе она многое передумала, пытаясь осмыслить происходящее. Вдруг, в словах матери, есть смысл. Возможно, и в самом деле следует поручить Кэти заботам более квалифицированного специалиста, способного разобраться с необычной психологической травмой. Что если сплетники правы, и она лишь заставляет Кэти переживать негативный опыт, вместо того, чтобы его преодолеть? И все же, чем больше Робин размышляла, тем больше приходило к выводу, что оказывает девочке максимально возможную помощь. Позволить ребенку поделиться переживаниями в условиях полного контроля – Лучший способ компенсировать нервное расстройство. Она ведь не подталкивала к к определенным действиям. Та сама принимала решение. Робин лишь помогала, окружив маленькую пациентку вниманием, пыталась ее раскрепостить. Для полной уверенности проконсультировалась с профессором, у которого училась в университете. К огромному облегчению тот ее поддержал. Похоже, методы Робин вполне корректны. Утром звонил детектив Кинг, спрашивал, не сможет ли она завтра съездить с ним на встречу с оперативной группой, ведущей расследование по делу Хейли Паркс. Просил рассказать, что именно пытается сообщить Кэти на сеансах психотерапии. Робин категорически отказалась. В глубине души ей хотелось на сегодняшнем сеансе забыть об игрушках и домике и заняться, например, лепкой из глины. Или, допустим, поиграть в доктора и больного. Болеть будет она, а Кэти станет ее лечить. Увы, девочка, по всей видимости, подготовила необходимый реквизит для кукол. Снова домик. — Робин, можно я скажу пару слов? — поздоровавшись, попросила Клэр. — Разумеется, — ответила Робин, ощутив легкую тревогу. — Кэти, пройдешь пока в игровую комнату? Девочка кивнула и заторопилась к игрушкам. Робин с удовольствием наблюдала, как та, перешагнув порог, сразу расслабилась. «Уже воспринимает ее кабинет как безопасное место. Отлично!» «Похоже, полиция сдвинулась с места в расследовании похищения, — начала Клэр. А именно? За дело взялся новый детектив, мистер Кинг. Натаниэль Кинг, я как раз хотел с тобой поговорить. А... Ты с ним уже общалась?» Да. Я, собственно, ему и позвонила. — Позвонила? — Клэр в замешательстве уставилась на нее. — Ну да, с неделю назад. Робин откашлялась. — Помнишь, мы тогда еще разговаривали с тобой по телефону? Я спрашивала, не смотрела ли Кэти новости. Ну вот, а потом перезвонила ему. А Кэти я не сказала ни слова. Просто хотела получить официальную информацию о тех преступлениях, которые попали в новостные выпуски. «Понятно, — медленно произнесла Клэр, — наверное, это стандартная процедура при таких случаях, как у Кэти. Случай твоей дочери уникален, и о стандартных процедурах тут говорить не приходится. Просто мне нужен был человек, способный внести в дело некоторую ясность. Почему тогда он пришел к нам? Почему связал твой звонок с Кэти?» «Сложил два и два», — вздохнула Робин. «Нашел мой профиль, понял, что я детский психотерапевт из Беттельвилля, ну и сопоставил мои вопросы с возвращением Кэти. Мне жаль, что так вышло, Клэр. Следовало сперва поставить тебя в известность, но я не предполагала... Да уж, следовало...» Тон Клэр заметно похолодел. «Ну да ладно. В конце концов имени Кэти ты не упоминала». — Говорил я детективу, что происходило на сеансах. — В ни в коем случае. — Я не вправе нарушать конфиденциальность. Так и сказала детективу, когда тот явился. Робин тяжело сглотнула. — Он предлагал мне пообщаться с его коллегами, но я дала понять, что это против правил. — Хорошо, — кивнула Клэр. — Тем не менее, наверное, тебе не помешает с ними встретиться. — В смысле? — растерянно заморгала Робин. — Я все обсудила с Питом. Детектив Кинг разыскивает похитителя Кэти. Ведь если его поймают, Кэти будет знать, что ей больше ничего не угрожает, так? — Возможно, — нерешительно пробормотал Робин. — Наверное, малышке станет лучше. Но Пит настаивал, чтобы детектив присутствовал на твоих сеансах. Или, допустим, ты снимаешь их на видео, а... Полиция потом просматривает. — Исключено. Робин с отвращением покачала головы. — Видео предложила я. Совместную работу детектив Кинг. Но я воспротивилась. Ну да, психотерапия, к следствию, не имеет ни малейшего отношения. — Конечно, — согласилась Клэр. — И все же, если Кэти как-то намекнет на личность похитителя, даст информацию, с которой смогут поработать копы... — По-моему, им следует сообщить. — Не уверена, что это удачный план, — возразил Робин. — Видишь ли, Кэти выражает свои мысли довольно абстрактно. Их вполне можно истолковать неправильно. Пусть уж копы сами решают. Тут ведь возможны последствия. Предположим, полиция кого-то задержит. Окружному прокурору потребуется присутствие Кэти в качестве ключевого свидетеля. «Даже не представляю, как она выдержит». «Я хочу, чтобы моя дочь спокойно спала по ночам, не вскакивала с криком», — дрожащим голосом заговорила Клэр. «Ей ведь наверняка поможет, если подонок окажется за решеткой, правда?» Робин беспомощно пожала плечами, и Клэр тяжело вздохнула. «Мне точно поможет. Потому мы с Питом и пришли к соглашению. Я поговорю с тобой». А он обещает, что пока мы больше ничего предпринимать не будем. Кэти действительно не выдержит допросов или опознаний. Из двух зол следует выбирать меньшее. Это мое личное мнение. «Ясно — Ясно, — кивнул Робин. — Если Кэти покажет нечто, не подлежащее сомнению, я сообщу детективу. — Если не буду уверена, сперва свяжусь с тобой. — Спасибо. — поблагодарила Клэр. — Ой, извини, я отняла кучу времени от сеанса. — Не переживай, — быстро успокоил ее Робин. — Дальше у меня окно, так что продлю занятие на десять минут. — Спасибо, — еще раз сказала Клэр и вышла за дверь. Кэти в игровой комнате не было. Однако из туалета доносился звук льющейся воды. Робин бросил взгляд на столик. Естественно, измазанный красной краской лист бумаги Пятна на столешнице. Видимо, девочка, не дождавшись ее, совершила обряд очищения. Робин внимательно глянула на рисунок. В левом нижнем углу посреди малинового водоворота красовался отпечаток маленькой ладошки Кэти. Пожалуй, она догадывалась, чего хочет добиться подобным ритуалом ее пациентка. Скорее всего, за почти полтора года в плену Кэти стала свидетелем неоднократных сцен насилия, сопровождаемых обилием крови, которого ее мозг попросту не мог адекватно воспринять. Вероятно, таков способ преодоления. Находясь в безопасном месте, Кэти сама решала, сколько нанести алой краски и как ее размазать. Затем мыла руки и наблюдала, как красная муть исчезает в стоке, Своеобразное снижение порога чувствительности к невозможным воспоминаниям. Робин уже убедилась, что эти приходилось видеть, как убивают людей. И потому ритуал казался зловещим, пугающим. Красные мазки буквально источали отдающий медью запах крови, Робин едва сдержалась, чтобы не скомкать листы, не швырнуть его в мусорную корзину, а затем стереть кровавые пятна, то есть краску, конечно же, краску. Она сделала глубокий вдох. Уберемся позже. Возможно, Катя сама захочет выбросить рисунок. Психологу не следует выказывать тревогу, как бы ни выражал свои чувства пациент. Катя не должна стесняться. Пусть делится эмоциями и воспоминаниями. Робин прошла к полуоткрытой двери туалета. Девочка стояла перед краном. С ее пальцев капала розовая мыльная пена. Пришлось тихонько откашляться. И Кэти обернулась, а затем вновь уставилась в раковину. Вода смывает красную краску. Вновь применила прием вербального отражения Робин. Вода очищает руки. Через несколько минут удовлетворенная Кэти вышла из туалета и направилась к полке с игрушками. Выбрала те, что брала и в прошлый раз. Балерина и фермер остались на месте. Для них игра закончилась. Игрушки Кэти распределила по разным комнатам. Маленькую девочку она положила в ванну, рядом поставила женщину-кондитера. Мистер Монополия оказался в кровати, а чудо-женщина на кухне. Последним, как всегда, появился Джокер и занял свое место в гостиной которую Робин уже называла про себя не иначе, как «логово убийцы». Некоторое время Кэти играла, передвигая кукол из комнаты в комнату. Явно испытала удовольствие, потеряв девочке спинку крошечной мочалкой, а затем, почистив ей зубы, наконец, открыв коробку для обуви, вытащила оттуда несколько вещичек. Маленький круглый коврик для ванной и желтые занавески для детской – которые аккуратно прилепила скотчем к окнам. Следом появились миниатюрные тарелки с едой из глины для лепки. Мать пришла бы в ужас. Глина в кухоньке ее идеального домика. Кэти достала контейнер для пластилина, и Робин слегка напряглась. Если Катя начнет заполнять домик поделками из пластилина, пожалуй, придется-таки ее остановить. Однако, заглянув внутрь, она убедилась, пластилином там и не пахло. В контейнере плескалась зеленовато-коричневая водянистая жижа, в которой плавал какой-то мусор. Кэти поставила его перед домиком. Бассейн для куколок? Да нет уж, больно омерзительная в нем жидкость. На сей раз Джокер схватил мистера Монополию и выволок его наружу. Кэти сузила глаза. Ее дыхание участилось. Злодей потащил человечка к импровизированному водоему. Злой клоун ведет человека в костюме к бассейну с грязной водой. Очень неприятная вода. Кэти поставила обеих игрушек у контейнера, а затем опрокинула мистера Монополию головой в мерзкую жижу. Часть ее выплеснулась наружу и теперь из бассейна торчали лишь ножки кэти поместила Джокера у самого края теперь он будто бы держал мистера монополию за ноги она резко дернула тонущего человечка заставив его забрыкаться явно не просто так видимо имитация борьбы злой клоун держит человека в костюме под водой бедняжка задыхается мистер монополия еще несколько секунд шевелил ножками А потом Кэти отдернула руки. Контейнер опрокинулся, и мутная жижа, вылившись на столик, хлынула в домик. О, нет, вырвалась у Робин. Она инстинктивно схватила контейнер. Домик-то как ни крути, чужой. Увы, движение вышло чересчур нервным. Проклятие невольно проявило тревогу. Кетя отпрянула от кукольного домика, бросилась в туалет и хлопнула дверью. Робин готова была дать себе подзатыльник. Не в первый ведь раз ребенок случайно повредил реквизит. Что делать? Игры в кабинете частенько носили эмоциональный характер. Случалось, что игрушки с маху летели в стену. Однако Робин всегда сохраняла самообладание. Мамин домик. Собственно, выдержка ей изменила еще при виде наполненного мерзкой жидкостью контейнера для пластилина. Испугалась, что священный храм ее детства запачкается. Вода закапала со стола на коврик, и Робин, оторвав несколько бумажных полотенец, промокнула лужу. Присмотревшись внимательнее убедилась. Кэти добавила в обычную водопроводную воду зеленые краски и немного грунта. Наскоро прибравшись, Робин подошла к туалету и встала у двери. «Никто не пострадал», — мягко заговорила она, стараясь, чтобы девочка услышала. «И ничего плохого не случилось. Небольшой несчастный случай. Все в порядке». За дверью было тихо. Робин окинула туалет мысленным взором. «Есть ли там опасные предметы? Вроде бы ничего острого». Разве что пилка для ногтей, но вряд ли ей можно серьезно пораниться. В окно Кэти точно не пролезет. Похоже, она там в безопасности, и силой открывать дверь явно не стоит. Пусть девочка выйдет сама, как только сочтет нужным. Я вытерла воду, — негромко и спокойно сказала Робин. — Если хочешь, можешь выйти и проверить. Немного помолчав, добавила. — Можешь оставаться там, сколько тебе захочется, мы никуда не спешим. Она бросила взгляд на кукольный домик и позеленевшего от окрашенной воды мистера Монополию. Когда выйдешь, придумаем новую историю с другим концом. Вдруг кто-то остановит злого клоуна и не даст ему навредить человечку в костюме. В туалете послышался шорох. Однако дверь оставалась закрытой. Робин вспомнил о вещичках, которые Кэти смастерила для кукол и кукольного домика. Пожалуй... Мы с тобой сможем построить тюрьму. Посадим туда злого клоуна, если он будет тебя плохо вести. Замочек в туалете щелкнул, и Кэти выглянула одним глазом в щелку. Робин улыбнулась. — Интересно? — По-моему, у меня есть подходящий ящичек. И мы запросто превратим его в тюремную камеру. Кэти нерешительно кивнула. И Робин, отойдя от двери, открыла шкаф. Пошарив внутри, нашла маленькую картонную коробку, в которой держала антистрессовые мячики, вытряхнула содержимое и вернулась к туалету. — Как тебе? — спросила она, показав коробку Кэти. Та распахнула дверь и выскользнула в комнату. Они вместе уселись на ковер. Робин вручила девочке маркер, предложив наметить место, где будет дверь. Та начертила на одной из сторон коробки прямоугольник, и Робин дала ей ножницы. «Только целиком не вырезай. Оставь одну сторону. Тогда дверь будет открываться и закрываться». Кэти насмешливо закатила глаза. «Вроде как без тебя знаю». И Робин снова улыбнулась. Они вырезали дверь, окошко на задней стене и второе, зарешеченное в двери. В последнюю очередь изготовили длинную полоску картона. Робин сама сделала два надреза по обеим сторонам от входа и показала Кэти, как задвигать импровизированный засов, чтобы узник не мог выйти. — На двери можно написать «тюрьма», — предложила Робин, — чтобы злой клоун знал, куда его поместили. Кэти слабо улыбнулась, однако, сжав в руке маркер, вдруг застыла. Одно единственное слово уже представляло для нее неразрешимую проблему. Как ни крути вербальное общение. — Давай по одной буковке, — мягко сказал Рубин. Итак, ты, Кэти послушно написала первую букву. «Ю». Потом «Р». Сможешь дальше сама? Девочка заколебалась и все же закончила слово. — Молодец. Теперь надо найти полицейских. Они отведут клоуна в камеру. На полке стояли три фигурки копов. Однако Кэти такого количества показалось недостаточно. И она решила укрепить группу хейменом и акулой. Вся команда прибыла к домику. Кэти навалила фигурки на Джокера, а сверху для пущей убедительности прихлопнула всю кучу акулой. Полицейские и их друзья остановили злого клоуна, ведь тот навредил человеку в костюме, энергично прокомментировала Робин. Все сделано правильно. Гадкий клоун должен сидеть в тюрьме. Акула, зажав Джокера в зубах, подтащила его ко входу, а окопы запихнули пленника внутрь и закрыли дверцу Засовка эти задвинула с помощью Робин. Облегченно вздохнув, подошла к старому кукольному домику и достала оттуда несколько стульчиков. Подумав, добавила к ним кровать, загородила мебелью вход в тюрьму и на всякий случай поставила перед баррикадой акулу. Злой клоун теперь долго не выйдет на волю. Кэти заглянула в зарешеченное окошко, убедилась, что Джокер на месте, и радостно улыбнулась. Рубин проглотила стоящего горляком. Оставшееся до конца сеанса время Кэти играла с кукольным домиком и прервалась лишь раз, похоронив в песочнице мистера Монополию. К приходу матери она улыбалась. — Как все прошло? — спросила Клэр. — Хорошее было занятие. По-моему, у нас довольно серьезный прогресс. Подробнее поговорим вечером, во время родительского сеанса. — Потупилась Клэр. — Боюсь, его снова придется отменить. Мне очень жаль. Робин стиснула зубы. Родители нечасто избегали подобных встреч, но Клэр, похоже, куда большее значение придавала именно сеансам с Кэти. — Клэр, мне необходимо общаться с родителями. — Знаю, Робин, можно перенести встречу на пару дней, — Сегодня у нас что-то вроде чрезвычайной ситуации. — Хорошо, — вздохнула Робин. — Позвонишь, когда будет ясность. — Обязательно, — слегка заколебавшись, Клэр добавила. — Не забудешь, о чем сегодня условились? — Ну, насчет полиции. Это важно. — Не забуду. Робин проводил взглядом их машину. Подкрался Мэнни, бросил взгляд снизу вверх и вывалил розовый язык. Собрался на прогулку, дружище. Пес возбужденно забегал по подъездной дорожке. Ладно, подожди минутку, мне надо сделать звонок. Робин вытащила сотовый и, пролистав список последних вызовов, выбрала нужный Алло, ответили ей после первого же гудка. Детектив Кинг, это Робин, она нервно облизала губы. Завтра я буду готова съездить с вами навстречу с оперативной группой.